Глава 22. Ну уж нет. Упрямо выплюнул Шандор. Я знаю, как работает правосудие для нечести. Даже если не удастся доказать нашу причастность к происходящему, на свободу всё равно выйдут не все. А если и выйдут, то в порядке и сстрёпанными нервами. Этьен устало потёр виски. И что ты предлагаешь? Жаль Штард де Факт не способен дать более внятный ответ и указать на конкретное существо. Он всего лишь чувствует запачканую смертью и насилием ауру, но мы можем сами разобраться, на кого именно он среагировал, сказал вампир. Терять-то нам нечего. К тому же, теперь у нас есть Сёма с его полезной способностью. Нам просто нужно немного времени, Этьен поморщился, не уверен, что это хорошая мысль. А вот я, уверен, решительно заявил Шандур и шагнул вперёд. Но знаешь, по сравнению с тобой я никудышный маг, но у меня есть одно преимущество. Моя сила отлично разрушает. Шандур с шумом выдохнул, и с его ладони сорвался колючий комок света. Его лучи ударили в артефакт, и тот встряпенулся, будто живой. Побарахтавшись, как угодившая в паутину муха, артефакт замер. А я удивлённо моргнула. Центральный камень, который только что наливался красным, в одно мгновение выцвел. Чандор не церемонись, отцепил его от пирила и всунул в карман. И во время мимо прошла госпожа Фибила, а подругу с ней, осменногаобразная нечисть, имя которой я так и не запомнила. Они смирили нас любопытными взглядами, но задавать вопросов благоразумно не стали. «Полагаю, мы выиграли время до утра. К утру детективы наверняка вспомнят об артефакте», — подытожил Шандор. Я широко распахнула глаза. «Но как ты это сделал?» Что бы там ни завещала Айне с ее любовью к ближним, магия вампиров предназначена для защиты людей, и в том числе от созданных ими артефактов. Так исторически сложилось, но есть один побочный эффект. Последнюю фразу... Шандор произнёс тише, а потом вздрогнул всем телом. Его лоб покрылся испариной, а и без того бледное лицо превратилось в восковую маску. Когда белки глаз стали красными, я шарахнулась в сторону. Магия требует сил, а потому мне нужна кровь, прохрипел Шандор. Конечно, кивнула я. Попроси у чрепка столько, сколько нужно за счёт заведения. Ведь я уже слегка пришедшая в себя от действий Шандура кивнул. Хорошо. А мы пока начнём опрос постояльцев. Сёма, ты нам поможешь? Конечно, важно кивнул Катяра, а потом у краткой вздохнула и потрогал собственный нос, видимо, готовился к луковому амбре. Однако первым делом я направилась на кухню, где надеялась отыскать Иниру. Увидев нас, она вытерла руки полотенцем и испуганно спросила: "Что-то случилось?" Я кивнула, И, несмотря на возражения Этьена, выложила всю правду. Детективы подкинули нам считывающий ауру артефакт. И, похоже, в нашей таверне и впрямь прячется убийца. И Нира выронила полотенце. «Не может быть. Я пойму, если ты захочешь уйти». Девушка упрямо сжала губы и отбросила русую косу за спину. «Я ведь правильно понимаю, что в ближайшее время вы будете заняты?» Сейчас время ужина, и один черепук с постояльцами не справится. Я нужна здесь. Спасибо, с благодарностью выдохнула я. Пожалуйста, пригляди тут за всем. По дороге в зал, куда сползались все обитатели таверны, я поймала на себе взгляд Иена. Что, считаешь, я зря всё рассказала ей Мире? Он покачал головой. Думаю, ей можно доверять. Не зря проведь московскую интуицию слагают легенды. Да и Сёма ни разу не чувствовал запах лука в её присутствии. Жаль, что с нечистью её не сработало, вздохнула я. Я ведь была уверена, что никто из них не причастен к случившемуся. Сёма, сидящий у меня на плече, вдруг потянулся и прижался пушистой мордашкой прямо к моей щеке. Мы обязательно разберёмся, Саш, с столь неожиданный приступ нежности моего не отличающегося ласковым нравом фамильяра согрело моё сердце. Я сделала глубокий вдох и выпрямила спину. Мы обязаны справиться. Других вариантов нет. Спасибо, Сём. Дай знать, если почувствуешь, что кто-то лжёт. Можешь на меня положиться. Допрос мы начали с рогачей. И на этот раз я не стала скрывать, что дело серьёзное. Симанус охотно согласился помочь, а вот Альдериус старался не смотреть в нашу сторону. Наверное, опасался, что мы выдадим его тайну. Симанус, вы отлучались из таверны прошлой ночью, спросила я. Нет, помотал головой рогач. У меня копыта вчера заломило, и я остался в таверне. А Альдериос помог мне его обработать. Я задумалась насчёт следующего вопроса, и инициативу перехватил Этьен. Не замечали чего-нибудь необычного? Кто-нибудь из ваших соседей по комнате возвращался поздно ночью? Да вроде бы нет. Я как-то не обращал внимания, пожал плечами Симанус. Этиен засыпал Рогачей новыми вопросами, но Сёма упорно хранил молчание. Переглянувшись, мы переключились на следующего постояльца. Однако вскоре нас обступила толпа. Новости быстро распространялись по таверне. Госпожа ведьма "Случилось что-то серьёзное?" спросила Фибила, сжимая в руках чашку с кофе. "К сожалению, да", кивнула я. "И мне нужно, чтобы вы все ответили на наши вопросы, иначе нас ждут серьёзные неприятности". Я растерянно скользнула взглядом по собравшимся вокруг постояльцам. "Нет проблем, хозяйка", пробурчал Торфейник. "Конечно", закивали тролли. "Госпожа Аэрдуэль", подхватила Форла у на руке И протолкалась сквозь толпу ко мне. "Я готова", я сморгнула, навернувшиеся на глаза слёзы. "Постояльцы доверяют мне, как будто я действительно могу защитить их. Делайте что нужно, госпожа ведьма. Мы подсадим", выкрикнул кто-то из толпы. "Спасибо", кашлянула я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. "Так да давайте продолжим". Хлопнула дверь, и я вернулась. В зал вошёл Шандор. И мой взгляд тут же прикипел к нему. Сейчас вампир выглядел намного лучше. Его глаза вновь стали зелёными и сияли даже ярче, чем прежде. Чёрные волосы были влажными, будто он сунул голову под кран с водой, а слегка влажная рубашка прилипала к телу. "Я израсходовал три порции крови", сказал вампир, когда Этьен занялся постояльцами. "И ещё одну" забрал с собой на случай, если снова потребуется моя магия и расходовал. По-видимому, он решил, что это звучит лучше, чем выпил. Шандор вдруг посмотрел на меня, усмехнулся и пожал плечами, словно понял по выражению моего лица, о чём я думаю. Без крови мне не обойтись. Такая уж у меня натура. Мысленно я разозлилась на саму себя. Шандор применил магию ради общего благополучия. Мы ведь в одной лодке, я должна быть благодарна. В конце концов, он тот, кто есть. Прости, вздохнула я и коснулась его локтя. Не думай, что я договорить, я не успела. Сёма напомнил о своём присутствии, дёрнув меня за прядь волос. Лучше займёмся делом, сухо кивнул вампир, и меня царапнула досада. Кажется, я его обидела. В груди стало больно, и я сжала зубы, дав себе обещание, Непременно извиниться. Вот только сначала надо разобраться с постояльцами, которые настолько жаждали помочь, что обступили потрясенного Этьена. Еще немного и затопчут его. «Господа», — кашлянула я, — «спасибо за помощь. Рассаживайтесь по своим местам, сейчас подадут ужин. А мы по очереди присядем за каждый стол и зададим вопросы». Весьма кстати, в зале появились скелеты с подносами. И толпа рассосалась. Этьен с благодарностью кивнул, но как только к нам приблизился вампир, отвёл взгляд. Похоже, Этьен понял, что моё сердце тянется к Шандору, несмотря ни на что. И всё же сейчас у нас были дела поважнее. Постояльцы занялись ужином, а мы принялись обходить их. Первым на очереди оказался Тарфейник, с аппетитом поглощающий сырое мясо. Я быстро подняла взгляд и задержала дыхание лучше мне не смотреть в чужие тарелки. Далеко не вся нечисть питается человеческой едой. Скажите, замечали что-нибудь необычное в таверне? Может быть, непривычные звуки или запахи? Нет. Булькнул Торфейник. У меня и обоняние-то нет. Ему повезло, иначе он бы чувствовал запах собственного тела, ощутимо отдающий болотом. А что насчёт? Этьен полностью взял допрос в свои руки. Но Торфейник не рассказал нам ничего важного. Следующей была Фибила со своей осминогаобразной подружкой, у которой, к моему удивлению, оказался удивительно красивый голос. Спустя пару часов моя голова распухла от чужой болтовни. Несколько раз сёма чихал, клал лапу на моё плечо, и я тут же задавала уточняющие вопросы, давая понять, что наш собеседник врёт. Кэтиану не требовалось много времени, чтобы расколоть лжица. Но узнали мы лишь мелкие сплетни. Ах, да. Ещё тот факт, что госпожа Фибила регулярно пробирается ночью на кухню и варит себе отвратительный кофе. Надо было мне поинтересоваться, не вызывает ли кофе зависимость у нечести. Последними с кем мы ещё не беседовали, были тролли. Но к этому моменту я потеряла всякую надежду. Взремня мне казалось, что мы откопаем хоть что-то важное, куда более вероятно, что мы не найдём преступника и утром отправимся за решётку. А испорченный артефакт только вызовет подозрение и усугубит ситуацию. Рядом со столом тролли присесть было негде, и мы остались стоять. Садитесь, садитесь. Главный из троллей Урак подтолкнул товарищей, чтобы они подвинулись, но манёвр не удался. «Все четверо были настолько мощными, что с трудом и сами-то умещались на скамьях». «Ничего страшного», — отмахнулся Этьен. «Мы зададим всего несколько вопросов. Я ведь правильно помню, вы работали в деревне?» Урак кивнул. «Да, с нами были готовы заключить контракт. Но как только мы узнали, что пропала женщина, тут же отказались. Не нужны нам эти проблемы». «Работали все четверо?» — уточнил Этьен. Насколько мне известно, тролли обычно работают по трое. Я удивлённо моргнула. Этого я не знала. Четверо, не очень уверенно отозвался Урак. На его сером, будто высеченном из камня лице, на миг отразилось сомнение. Мирупс нами уже давно, так что так сложилось, Сёма оглушительно чихнул, едва не свалившись с моего плеча. Саша, он точно врёт. От него пахнет варёным луком. Ну и гадость. Голос Сёмы прозвучал прямо в моей голове, и я сама едва не шарахнулась в сторону. Это ещё что? Какие-то фамильярские штучки. Ведьмы не предупреждали меня о подобном. Кашлинов, я натянула на лицо улыбку и спросила: "А как давно? Интересно, как это произошло?" Урак с досадой покосился на меня. Мы встретились пару лет назад. Мируб потерял свою тройку, и мы позволили присоединиться к нам. Он парень рыбатящий, так что мы не в накладе. Снова ложь, взвыл в моей голове Сёма. Я посмотрела прямо в глаза троллю, нервно одёрнувшему разноцветную жилетку, и наклонила голову. Разве, урак? А вот я почему-то абсолютно уверена, что вы лжёте. Думаете, это хорошая идея? Тролль побледнел, и его сероватая кожа приобрела синюшный оттенок. «Да не-е-е-е!» Его голос оборвался, и я перевела взгляд на невозмутимого Меруба, сидящего у стены. «Может, сами расскажете правду? Не заставляйте приятеля лгать!» Тролль отложил ложку и, опустив голову, вздохнул. <comida hat> «Вы правы, я действительно попросил урага солгать!» Ну, слава богу, а то я уже почти задохнулся от этого лукового запаха. И с какой же целью, строго поинтересовался Этьен, троль, займевшись, сказал. Вы знаете, что люди охотно нанимают троллей для несложной работы. Мы выносливы и не требуем много. Всего-то десяток тоучей на троих, да немного жизненной энергии. Здоровый человек даже не заметит её потери. Я кивнула, хотя понятия и не имела о таких тонкостях и подался вперёд Шандур, но троли всегда работают в тройке. Остаться одному это всё равно что погибнуть. Никто не наймёт одного троля, ведь это значит, что либо его выгнали, либо он не уберёг своих товарищей. И я попросил разрешения присоединиться к Урагу. Сём, мысленно позвала я кота. Он говорит правду. Похоже на то, отозвался тот В ней ощутствую нового запаха, хотя луком всё ещё не сад. Но и не удивительно, такое ощущение, что я весь пропитался им. А что же случилось с вашей двойкой? спросила Тьен. Мируб скорбно опустил плечи. К сожалению, у меня её никогда не было. Я родился слишком слабым и с самого рождения был предоставлен самому себе. С этого момента я так и перебивался случайными заработками. "Это снова не в ряд", подтвердил Сёма. Слова тролля звучали убедительно, но всё-таки что-то тут было не так. Он отличался от остальных товарищей: молчал, когда те горланили на весь зал, и ни разу не снёс головой потолочную балку. Впрочем, возможно, одиночество сделало его более осторожным. "Ты убивал деревенских", отставив вежливость, напрямую спросил Шандор. "Или, может быть, причинял вред?" Мируб вжал голову в плечи и покачал головой. Я бы никогда не сделал этого. Сёма хранил молчание, и встретившийся со мной взглядом, Атьян кашлянул. Спасибо, что ответили на наши вопросы, Мируб. Если вам есть что добавить? Нет, спешно отозвался тот. Тролли не способны на такое, возмущённо вмешался Урак. Если вы ищете пакостников в таверне, то это точно не один из моих парней. У меня перехватило дыхание, и я стремительно прошагала к выходу. Мне нужно выйти на свежий воздух прямо сейчас. Пока мы играли в детективов, наступила ночь. Я остановилась на крыльце и сделала жадный вдох. А в воздухе пахло осенней свежестью. Фонарь мы так и не заменили, а потому я не видела дальше собственной руки. Зато отчетливо слышала шум леса и стрекот насекомых. Предательская слезинка упала на щеку. Я быстро утерла ее рукавом. За спиной послышались шаги. «Ты вся дрожишь», — раздался голос Шандура, и на мои плечи опустилась куртка. Действительно, занятая своими переживаниями, я даже не заметила, что на улице ощутимо похолодало и от стелющегося под ногами тумана тянуло леденящей сыростью. «Спасибо», — глухо отозвалась я. «А ты?» — Этьен отправил меня сюда. А сам пошёл к Инире и Черепку. Надо вернуться к нему, тряхнула я головой. В конце концов, это моя таверна. Жаль, что ведьмы из меня никудышная. Теперь, когда нечисть поверила в меня, я чувствовала себя предательницей. Я не справилась с защитой, и скоро все мы поплатимся за это. Ты вполне можешь позволить себе несколько минут отдыха, ласково заметил Шандур. Он вдруг шагнул ко мне и принялся сосредоточенно застёгивать одну пуговицу за другой. Затаив дыхание, я всматрелась в его лицо, едва различимое в темноте. Он явно хмурился, а его челюсти были плотно сжаты. Удивительно, но сейчас меня совершенно не волновало то, что Шандур вампир. Да что там? Я едва не трепетала, хотя он даже не коснулся моей руки, а занимался исключительно курткой. Как ты себя чувствуешь? Спросила я и поспешно добавила. «Прости я, не должна была. Все нормально, Саша». Перебил меня Шандур и, закончив с пуговицами, сделал шаг назад. «Справлюсь. Я ведь не впервые использую магию и знаю возможности своего организма». И все же что-то в голосе Шандура дало понять, что моя реакция обидела его. «Я...» Со стороны дома послышались громкие шаги, и я захлопнула рот которая всё равно не знала, что сказать. Прости, Шандор, ты мне нравишься, но я смотрела слишком много фильмов про вампиров, но при этом в темноте я забываю о том, что ты вампир. Клыков-то не видно. Да я просто королева логики. Этьен безошибочно нашёл нас в темноте, ещёкнув пальцами зажёг шар света. Проморгавшись, я заметила на руках Этьена сёму. Оба были мрачными донельзя, да и я испуганно спросила: Что-то случилось. Мы поговорили не со всеми постояльцами, сказала Тян. Оборотня нет в таверне. Твой прислужник и Нира подтвердили. Точно. От досады я едва не прикусила язык. Думаешь, он тот, кого мы ищем? Поэтому он хотел съехать. Наверняка мы знать не можем, но побеседовать с ним стоит. Этьен пожал плечами, и Сёма едва не свалился. Я протянула руки, И котяра резво перебрался ко мне, отчего меня повело в сторону. Нет, если Сёма и дальше планирует использовать меня в качестве личного транспорта, ему пора худеть, а то вечно клянчит еду у Эниры. Теперь, когда он умеет говорить, игнорировать его куда сложнее. Обычно нечисть не пропускает ужин. В городе-то подобную еду не достать, напомнила я. Да и не рада нам сейчас в городе. Этот волчара мне всегда казался подозрительным, хмыкнул Сёма. Но где его носит? проворчал Шандур. Я подняла голову. Сквозь облака просвечивал краешек полумесяца. Сегодня даже не полнолуние. Впрочем, в Кафаре у братьями рождаются, а значит, Хенсел может прямо сейчас выгуливать свою вторую сущность. Сёма завозился на моих плечах и сунул хвост прямо мне под нос. Эй, осторожнее, возмутилась я. А лучше вообще спускайся на землю. Сёма покачал головой и ещё сильнее прижался ко мне. На земле везде каменная крошка. Я понимаю, почему возмущался рогач. Я тоже чуть лапу не поранил. Снова крошка. Меня будто что-то подтолкнуло изнутри, и я, передав Сёме Шандору, опустилась на корточки. Словно по заказу туман слегка рассеялся. Я увидела на пожухлой траве россыпь каменной крошки. "Черепок", тихо позвала я, и скелет в мгновение ока материализовался рядом. "Да, хозяйка. Скажи, ты давно служишь в таверне?" Он горделиво выпрямился. "Зимой будет сотня лет". Такой ответ почти поверг меня в изумление, и я потрясла головой, чтобы прийти в себя. Вот это действительно солидный стаж. Вокруг таверны всегда была эта крошка, черепок. На мгновение задумался, а потом покачал головой. Нет, она появилась не так давно, около полутора лет назад. Сердце сделало кульбит, и я с шумом выдохнула. Вот оно, совпадение. Теперь я была уверена, что это как-то связано. Ведь похищения начались как раз в прошлом году. Спасибо, черепок. Помоги и нерешиженным. Скелеты исчез Айтен наклонился и зачерпнул ладонью горсть мелких камешков. Поманив шар света поближе к себе, он всмотрелся в них и пошевелил у пальцами. Судя по сосредоточенному выражению его лица, он использовал магию. Что скажешь, первым не выдержал Шандор, самая обычная каменная крошка. Не могу понять, что с ней не так, но от неё явно фанит магией. А ещё следы крошки ведут прямиком в лес заметила я. Не желаете прогуляться? Шандур усмехнулся. Почему бы и нет? Терять нам нечего. Я с вами, кивнула Тян. Я посмотрела на кота, всё ещё сидящего на руках у Шандура, и наклонила голову. А ты, Сёма? Я пойму, если ты захочешь остаться в таверне. Котяра распушил рыжую шерсть и сверкнул жёлтыми глазами. Не буду с кровать. Мне не хочется лезть в этот лес. Но я твой фамильяр, Саша, и мы связаны. Я всегда буду рядом. В груди потеплело, и я не удержалась от улыбки. Спасибо. Я надеюсь стать достойной тебя ведьмой. А теперь нам пора.